ПРЕМИЯ ПЕН-КЛУБА И ШАРЛИ ЭБДО Шестеро писателей отказались председательствовать со столиками на вручении литературной премии Пен-Клуба в Нью-Йорке. Когда ты председатель столика, ты сидишь за ним в компании еще восьмерых человек, которые купили дорогущие билеты на эту вечеринку в надежде познакомиться с настоящими самоделишными писателями. Ваша задача как хозяина — поддерживать приятную литературную беседу и не лить вино на скатерть. Ну и еще не выдавать разочарования, когда поймешь, что весь твой стол был забронирован целиком через какой-нибудь google и сидящие рядом люди понятия не имеют, кто ты такой. Так вот, шестеро писателей, отказавшихся от участия в гала Поступили так потому, что среди вручаемых в тот вечер наград была премия за храбрость оставшимся в живых сотрудникам Шарли Эбдо. За то, что им хватило отваги продолжать выпускать журнал после зажигательных бомб 2011 года и убийств 2015. И шестеро писателей не пожелали присутствовать при том, как Шарли Эбдо будет получать эту награду. Меня тоже спросили, соглашусь ли я быть хозяином столика? А я сказал «А то!» «И Арт Шпигельман тоже!» «И график Элисон Бехдель!» Я поделился этим с женой. «Ты все делаешь правильно», сказала она. И добавила, «А непробиваемый жилет наденешь?» «Нет». — Думаю, с охраной в Музее естественной истории будет все в порядке. — Да, но тебе все равно не помешает пуленепробиваемый жилет. — Не забывай, я беременна, — заметила она на тот случай, если я вдруг забыл. — А ребенку отец нужнее, чем мученик за идею. Вечером перед приемом мне позвонила сокрушенная Кристин, моя ассистентка. «Было бы у меня чуть побольше времени», — сказала она. «Я бы тебе достала сшитой по мерке пуленепробиваемый жилет, какой президент носит под рубашкой». Но в такие сроки удалось раздобыть только обычный полицейский, да и то на пару размеров больше. Его придется надевать прямо на фраг. Я взвесил варианты. На одной чаше гипотетическая смерть от пули, на другой гарантированно идиотское положение. «Да ладно тебе», — сказал я, — «со мной все будет в порядке». Я надел галстук-бабочку. Арт Шпигельман, галстук с картинками из своего комикса «Нэнси», чтобы показать, что он художник. На прием мы поехали на метро. Ну и приехали. Вот он, музей. Полиция на улицах, на лестнице, всюду телевизионщики, по большей части французские. Ни на ком никаких пуленепробиваемых жилетов. Есть, правда, рамка металлодетектора, и мы проходим через нее по одному. Писатели, официальные лица, гости, все. Пока мы едим, над нами парит голубой кит из стекловолокна в натуральную величину. Если бы террористы вели себя как в кино, они бы уже начинили его взрывчаткой, чтобы в третьем акте у кита на спине разыгралась волнующая битва между героем из наших и теми, кто пытается все-таки взорвать эту чертову бомбу. И если такого кита разнесет в дребезги, понимаю я, даже полицейский жилет на два размера больше поверх фрака меня все равно не спасет. Это как-то неопределенно успокаивает. Сначала награду получает Том Стоппорт, потом Шарли Эбдо. Наконец объявляют премию арестованной азербайджанской журналистке Хадидже Исмаиловой. Я сижу и гадаю, почему идея присутствовать при вручении награды Шарли Эбдо Настолько расстроила шестерых бывших хозяев столиков, что они предпочли вообще не показываться на приеме. Почему нельзя было прийти на ту часть церемонии, которая им по вкусу, которую они одобряют, а потом незаметно ускользнуть в туалет, на тот кусок, который вызывает дискомфорт? Но если уж на то пошло, я не понимаю, как можно поддерживать свободу только того слова, которая тебе нравится. Если слово приходится защищать, так это как раз потому, что оно кого-то расстраивает. Подозреваю, что мне и тем из нас, кто вышел из мира комиксов, все это кажется таким простым по одной очевидной причине. Мы давно привыкли защищать свой труд от тех, кто хочет, чтобы его плодов и нас вместе с ними вообще не было на полках магазинов. Первым комиксом, за который я в жизни получил деньги, была книга издательства Knockabout Comics «Возмутительные истории из Ветхого Завета». Я был одним из нескольких авторов и пересказал несколько сюжетов, в основном из книги судей. Из-за одного из них мы немедленно влипли. Это был рассказ о попытке изнасилования приехавшего в город гостя мужского пола, предотвращенный хозяином дома, который предложил насильникам взамен свою девственницу-дочь и любовницу-путешественника. Далее следует групповое изнасилование, путешественник забирает труп любовницы домой, расчленяет и рассылает по кусочку всем коленам Израилевым. Если вам интересны подробности, это книга судей, глава 19. Но имейте в виду, там все очень неприятно. Мне было 26. Вскоре после публикации я очутился на радио, защищая книгу от некоего депутата парламента, от партии Тори, сокрушавшегося о том, как мало сейчас наказывают за преступное богохульство и призывавшего немедленно отправить под замок и саму книгу, и ее авторов. Чуть позже я имел случай пронаблюдать, как газета «Сан» пытается поднять против этой книги волну общественного возмущения, а еще несколько лет спустя, как ее шведский издатель у себя там на севере старается не сесть за нее в тюрьму. Давайте назовем вещи своими именами. Возмутительные истории представляли собой оскорбительный комикс В 1987 году термин графический роман был еще не в ходу. Его задачей, по крайней мере, насколько я ее понимал, было шокировать публику, показать, что в Библии есть ряд до крайности неприятных историй, вытащить этот факт на свет, чтобы его увидели, чтобы о нем заговорили. Книга и должна была шокировать и оскорблять ведь она была реакцией на традиционные библейские сюжеты, которые мы сочли шокирующими и оскорбительными. Я рад, что не сел в тюрьму за богохульство, как Денис Лемон за 10 лет до того. Примечание. Деннис Лемон, редактор английской газеты Gay News в 1977 году, осужденный за публикацию стихотворения Джеймса Керкапа «Любовь, которая смеет назвать свое имя», изображавшего любовь к Иисусу как откровенное гомоэротическое переживание. Газета была приговорена к штрафу в одну фунтов, а Лемон условно осужден на 9 месяцев тюрьмы по обвинению в богохульстве. Конец примечания. Рад, что шведский издатель Knockabout тоже спасся. И вдвойне рад, что христианские фундаменталисты крайнего толка в ту эпоху убивали преимущественно врачей, делавших аборты, а не тех, кто пишет и рисует комиксы. Комиксы и карикатуры умеют расстраивать и обижать людей до глубины души. Карикатуры и комиксы запрещают а художников сажают в тюрьму и убивают. Некоторые комиксы очень трудно защищать, особенно если вы предпочитаете более симпатичный графический стиль. Не в курсе культурного контекста или надеялись на некую тонкость содержания, но это не значит, что защищать их не надо. А тем временем под голубым китом Жарар биар выпускающий редактор Шарли Эбдо, заканчивает свою речь. «Дорасти до настоящего гражданина, — напоминает он нам, — значит понять, что некоторые идеи, слова, картинки могут оказаться шокирующими. Оказаться шокированным — часть нормальных демократических дебатов, а вот оказаться застреленным — нет». Впервые опубликовано в New Statesman 27 мая 2015 года под названием «Говорить то, что словами не скажешь». Этот выпуск мы с Амандой Палмер редактировали на гостевой основе.